Я снял куртку и повесил ее на вешалку. По дороге в гостиную меня вдруг стали одолевать тревожные мысли. А если средство не подействует, Что если мы станем не загорелыми, а ярко-желтыми или зелеными? Ни за что не пойду в школу с зеленой кожей. Просто не смогу. Придется прятаться в шкафу, пока краска не смоется. Но, похоже, моим друзьям такое и в голову не приходило. Мы втиснулись в ванную комнату. Флакон мгновенного загара по-прежнему держала в руках Лили. Она отвинтила крышку и плеснула жидкость из флакона себе на ладонь. Жидкость оказалась сливочно-белой. «Приятный запах!» — заметила Лили, поднеся ладонь к лицу. «Такой сладкий!» И она начала мазать жидкостью сначала шею, затем щеки и лицо. Наклонив флакон, она налила на ладонь еще немного жидкости и намазала ею руки. Следующим флакон взял Мэнни. Он смело налил себе пригоршню лосьона и умылся им. «Какая-то прохладная и маслянистая жидкость», — заметила Кристина, когда ей передали флакон. Следующим был Джеред. Он почти полностью опустошил флакон и старательно втер средство для загара в кожу лица и шеи. Наконец, пришла и моя очередь. Я наклонил флакон над ладонью. Но что-то остановило меня. Я колебался. Друзья внимательно наблюдали за мной, ожидая, что я тоже натру лицо и руки неизвестной жидкостью. Вместо этого я повернул флакон и прочел мелкую надпись на этикетке. И громко ахнул. «В чем дело, Ларри?» Удивилась Лили. «Просто плесни немного жидкости на ладонь и втирай в кожу». «Но...» Я осёкся. «Я уже потемнело?» Спросила Кристина у Лили. «Средство подействовало?» «Пока нет», — ответила Лили и обернулась ко мне. «Что случилось, Ларри?» «Смотри, что написано на этикетке», — дрожащим голосом произнёс я. «Годен до февраля 1991 года». Все засмеялись. Смех эхом отразился от кафельных стен маленькой ванной. «Ничего с тобой не сделается!» Заявила Лили. «Подумаешь, срок годности истек! Это еще не значит, что теперь у нас облезет кожа!» «Не бойся!» Подбодрил меня Мэнни, хватая флакон и переворачивая его вверх дном над моей ладонью. «Подожди, пока не вылится жидкость! Мы все уже натерлись, Ларри! Теперь твоя очередь!» «Кажется, загар уже начинает проступать», — сообщила Кристина, которая вместе с Джередом разглядывала себя в зеркале на драковиной. «Действуй, Ларри!» — поторопила меня Лили. «Дата на этикетке ничего не значит». Она подтолкнула меня. «Что с тобой может случиться?» Все выжидательно уставились на меня. Мои щеки стали горячими. Я понял, что опять краснею. Не хватало еще, чтобы меня считали трусом, и без того надо мной все вечно потешаются. Набравшись смелости, я вылил последние капли жидкости на ладонь. Я старательно размазал средства по лицу, шее и рукам. Оно и вправду оказалось маслянистым и прохладным, и пахло приятно, как папин лосьон после бритья. Друзья радостно загомонили. «Так держать, Ларри!» Джеред хлопнул меня по спине так сильно, что я чуть не выронил пустой флакон. Толкаясь и хихикая, мы пялились в зеркало над раковиной. Мэнни так отпихнул Джереда, что тот отлетел к душевой кабинке. «Когда же оно подействует?» — нетерпеливо спросила Кристина. Яркая лампа отражалась в стеклах ее очков. «А по-моему, оно вообще не подействует!» Разочарованно вздохнула Лили. Я снова принялся изучать этикетку. «Здесь говорится, что бронзовый загар появляется почти мгновенно», сообщил я и покачал головой. «Так я и знал! Эта штука слишком старая! Напрасно мы!» Меня прервал пронзительный вопль Мэнни. Обернувшись, мы увидели, что его лицо искажено ужасом. «Мое лицо!» — выкрикнул Мэнни. «Оно облезло!» Он протянул к нам дрожащие руки, и я увидел, что он держит на ладони лоскут собственной кожи. У меня вырвался слабый крик. Остальные в ужасе смотрели на руки Мэнни. «Моя кожа!» — стонал он. «Что с ней?» Внезапно его губы растянулись в усмешке, присмотревшись я увидел что у мэнни в руках вовсе не кожа а влажная скомканная бумажная салфетка запрокинув голову мэнни расхохотался и швырнул ее на пол был без сердито выпалила лили мы закричали обступили мэнни и затолкали его в душевую кабинку а лили стала вертеть кран чтобы включить воду не надо взмолился мэнни стараясь вырваться «Я же просто пошутил!» Лилия сжалилась над ним и закрутила кран. В последний раз, взглянув на себя в зеркало, мы вышли из ванной. Наша внешность ничуть не изменилась. Загар так и не проступил. Средство не подействовало. Схватив куртки, мы побежали во двор доделывать снеговика. Я прихватил с собой пустой флакон мгновенного загара и зашвырнул его в снег. Лили и Кристина скатали голову снеговика и водрузили ее на туловище. Я нашел два темных камушка для глаз. Мэнни нахлобучил на голову снеговику бейсболку Джерада. Получилось отлично, но Джеред вскоре забрал бейсболку. — Он больше похож на тебя, Мэнни! — заявил Джеред. — Только гораздо умнее! И все захохотали. От сильного порыва ветра, налетевшего откуда-то из-за дома, голова снеговика свалилась, покатилась по снегу и рассыпалась. — Вот теперь он точно похож на тебя! — выкрикнул Джеред, обращаясь к Мэнни. — А ну, бери свои слова обратно! — потребовал Мэнни, подхватывая большой комок снега и швыряя его в Джереда. Джеред попытался увернуться, но не успел. Стремительно наклонившись, Он тоже слепил снежок и запустил его в Мэнни. Вскоре уже вся компания включилась в игру. Снежки летели в разные стороны. В конце концов, нам с Лили пришлось отбиваться от Мэнни, Джерода и Кристины. Сдаваться мы не собирались. Лили лепит снежки так быстро, как никто другой. Она успевает скатать комок и метнуть его в противника, пока я нагибаюсь за новой горстью снега. Игра быстро переросла в яростную схватку. Мы перестали даже лепить снежки, просто бросали друг в друга комья снега, а потом побежали в соседний двор, где снег был свежим. Там бой вспыхнул с новой силой. Отлично порезвились. Мы смеялись, кричали и обливались потом, несмотря на порывы холодного ветра. Внезапно меня затошнило. Я упал на колени и сглотнул слюну. Снег вдруг заискрился слишком ярко, слепя глаза. Земля покачнулась и словно поплыла. Мне становилось все хуже. С чего бы это? Доктор Меркин поднял длинную иглу. Она поблескивала. Крошечная зеленая капелька скатилась острия. «Сделай вдох и задержи дыхание, Ларри!» Негромко посоветовал врач. Это совсем не больно. Он каждый раз повторяет одни и те же слова. Я знал, что он обманывает меня. Укол будет очень болезненным. Мне делают такие уколы раз в две недели. Врач мягко взял меня за предплечье свободной рукой и придвинулся вплотную, так что я ощутил запах мятного эликсира у него изо рта. Глубоко вздохнув, Я отвернулся. Не могу видеть, как игла вонзается в кожу. От укола я вздрогнул. Доктор Меркин крепче сжал мою руку. «Совсем не больно, правда?» — спросил он, понизив голос. «Да уж!» — простонал я и оглянулся на маму. Она кусала нижнюю губу. На лице застыла тревога. Казалось, укол делают не мне, а ей наконец доктор меркин вынул иглу и протер место укола ватным тампоном смоченным прохладным спиртом теперь все будет в порядке пообещал он похлопав меня по спине можешь надеть рубашку он обернулся и ободряюще улыбнулся маме доктор меркин похож на настоящего аристократа по моему ему лет пятьдесят свои седые волосы Он тщательно зачесывает назад, за стеклами квадратных очков хамелеонов дружелюбно поблескивают синие глаза, на губах вечно играет улыбка. Хотя он обманывает меня, уверяя, что укол — это совсем не больно. Мне кажется, что он хороший врач, он мне нравится. После осмотров мне всегда становится легче. Вся та же проблема, с потовыми железами. Негромко объяснил он маме, делая какие-то записи в моей карточке. Он перегрелся. Ты же знаешь, Ларри, это тебе вредно. Я согласно кивнул. Мне давно известно, что с потовыми железами у меня не все в порядке. Они работают не так, как полагается. Я никогда не потею, а когда перегреваюсь, мне становится дурно. Вот почему мне приходится ходить к доктору Меркину, Каждые две недели. От уколов мне становится лучше. Бросаться снежками было здорово, но я так увлекся, что не заметил, как перегрелся, несмотря на снег и холодный ветер. Потому-то меня и затошнило. — Теперь тебе лучше? — спросила мама по дороге домой. Я кивнул. — Да, теперь все в порядке, — заверил я. Остановился и повернулся к ней. мам. «Тебе не кажется, что я изменился?» Мама встревоженно оглядела меня. «Изменился? О чем ты говоришь? Может, у меня появился загар или что-нибудь вроде того?» С надеждой спросил я. Мама пристально вгляделась мне в лицо. «Ларри, я так волнуюсь за тебя!» Призналась она. «Попробуй вздремнуть, когда мы вернемся домой. Ладно?» «Значит, никакого загара она не заметила?» Я так и знал, что мгновенный загар не подействует. Средство было слишком старым, а может, мгновенного загара вообще не бывает. — Зимой трудно загореть, — сказала мама, когда мы шли к машине по заснеженной стоянке. — Еще бы, — мысленно согласился я, закатывая глаза. После ужина мне позвонила Лили. «Мне тоже не здоровится», — призналась она. «А как дела у тебя?» «Прекрасно», — отозвался я. Держа радиотелефон в одной руке, я продолжал переключать телевизионные каналы с помощью пульта дистанционного управления. Дурацкая привычка. Иногда я часами переключаю каналы и толком ничего не успеваю посмотреть. «Когда ты ушел?» — заявились Хью и Мариса, — сообщила Лили. «И вы прогнали их?» — встрепенулся я. «Закидали снежками». Лили засмеялась. «Нет, к тому времени мы насквозь промокли и выбились из сил. Мы просто болтали с ними, пока не замерзли». «Хью, что-нибудь говорил о своей группе?» — спросил я. «Сказал, что купил сборник песен Эрика Клептона», — известила меня Лили. «И разучил на гитаре несколько новых композиций, которые сразят нас наповал. «Напрасно Хью взялся за гитару. Лучше бы сидел на ударных. На гитаре он играет так, что слушать тошно», — отозвался я. «Вечно у него визжат струны. Ума не приложу. Как это у него получается? Скажи, ты случайно не знаешь, как заставить гитару визжать?» Лили засмеялась. «Мариса тоже визжит, а думает, что поет». Мы оба расхохотались, но смех вскоре оборвался. «Скажи честно, у крикунов что-нибудь получится?» «Не знаю», — задумчиво ответила Лили. «Хью так любит хвастаться, что ему нельзя верить. Он говорит, что их группа давно могла бы записать компакт-диск, а еще, что его отец будто бы хотел записать кассету и послать ее в крупную компанию звукозаписи». «Да что ты говоришь!» — саркастически воскликнул я. «Надо будет как-нибудь подкраться к дому Хью» когда его группа репетирует, — предложил я, — мы послушаем и сами решим, чего они стоят. — А Мариса и правду неплохо поет, — вздохнула Лили. У нее красивый голос. — Подумаешь, у тебя еще лучше. — Да, пожалуй, мы все-таки играем лучше крикунов, — решила Лили и добавила. — Жаль только, что у нас нет настоящего ударника. Я согласился. — Синтезатор Джереда? иногда выдает такие коленца мы слили и еще немного поговорили о предстоящем конкурсе рок групп затем я пожелал ей спокойной ночи выключил телефон и уселся за стол чтобы сделать домашние задания я закончил работу к десяти часам вечера позевывая спустился вниз и сообщил родителям что ложусь спать у себя в комнате Я переоделся в пижаму и направился в ванную, чтобы почистить зубы. В ванной, при ярком свете, я внимательно оглядел свое отражение в зеркале над раковиной. Никаких признаков загара. Мое лицо казалось таким же бледным, как прежде. Я взял щетку, выдавил на нее из тюбика немного голубой пасты, поднес щетку к рту и остолбенел. присмотревшись. Я невольно вскрикнул и уронил щетку в раковину. Сначала мне показалось, что на руку падает тень, но когда я поднес ее к лицу, выяснилось, что это вовсе не тень. Я громко ахнул, во все глаза уставившись на тыльную сторону своей ладони. «Она была покрыта густой, черной шерстью!»